Лошади остановились, и Гдеон открыл дверцу. «Что-то здесь не то. У нас осталось совсем мало времени для обратного прыжка. Я перему лошадей и отвезу нас в темпль». Он выскочил и захлопнул за собой дверцу. «А ты останешься в карете, чтобы там ни случилось». И в этот момент раздался грохот. Я инстинктивно пригнулась, и хотя звук был знаком мне только по фильмам, я сразу же знала, что это был выстрел. Послышался текий вскрик, Лошади заржали, карета дернулась вперед, но затем, качаясь, снова остановилась. «Голову вниз!» — заорал гедеон и я плашмя упала на сиденье. Раздался второй выстрел. Тишина, последовавшая за звуком, была просто невозможной. Гидеон... Я поднялась выглянула наружу. На лугу перед окном Гидеон обнажил свою шпагу. «Оставайся внизу!» — я сказал. Слава богу, он еще был жив. Но, увы, все может быть, что недолго. Как из ничего возникли двое мужчин, оба одетые в черное. Третий приближался на лошади из-под тени деревьев. В его руке поблескивал серебряный пистолет. Гидеон фехтовал одновременно с обоими мужчинами. Никто и не произносил ни слова. Разовались лишь тяжелое дыхание и звук шпаг, когда они ударялись друг от друга. Пару секунд я восхищенно наблюдала, как ловко это у гедеона получалось. Это было как в киносцене. Каждый выпад, каждый удар, каждый прыжок был великолепен, как будто каскадеры в течение целых дней оттачивали хореографию. Но когда один из мужчин вскрикнул и упал на колени, а из его шеи кровь потекла, как из фонтана, я снова как очнулась. Это не был фильм. Это было заправду, И даже если шпаги могли быть смертельным оружием, раненый мужчина уже лежал, дергаясь на земле и спуская ужасные звуки, то, как мне казалось, против пистолета они не слишком много могли сделать». «Ну почему у Гидеона не было пистолета? Ведь это же было так легко прихватить из дома такое практичное оружие. А где же кучер? Почему он не дерется на стороне гедеона Всадник между тем приближался и соскочил с коня. К моему изумлению, он тоже вынул шпагу и рянулся на гедеона «Почему он не воспользовался пистолетом? Он просто швырнул его в траву, где он никому не мог помочь». «Кто вы такие? Чего вы хотите?» – спросил Гидеон. «Ничего, кроме вашей жизни», — ответил мужчина, присоединившийся последним. «Ну так вы их не получите». «Мы их достанем, будьте уверены».